Внезапно Кристину осенило, что это могло означать только одно. Снова люди Грейс спили. Она схватила Джоя за руку и бросилась с ним в другую сторону. Сэнди кричал ей, чтобы она остановилась. Потом крикнул Макс. Она уже не разобрала, что. Громко залаял Чубака. Но она ни на кого не обращала внимания. Неужели они не видят, что это сама смерть? Она слышала за спиной нарастающий рев двигателя. Он настигал с неумолимостью рока. Джой споткнулся о край тротуара, и его занесло во двор какого-то дома. Кристина всем телом навалилась на Джоя, чтобы уберечь его от выстрелов, которых ожидала каждая секунда. Машина уже поравнялась с ними. Казалось, что весь мир наполнен ракочущим звуком ее двигателя. «Нет!» — закричала она. Но машина не остановилась. Эти люди не были посланцами Грейс Спиви. Когда Макс помогал Кристине подняться на ноги, она чувствовала себя сконфуженной. Все-таки не весь мир преследует их, как ей это казалось. Глава тридцать с е В центре л а г у н ы б и ч на станции техобслуживания «Арко» они укрылись от возможного нападения учеников Грейс Спиви. Сэнди Брекенштейн показал хозяину свою лицензию полицейского, обрисовал суть дела и заручился его поддержкой. Им разрешили взять Чубаку в служебное помещение, и они надежно привязали его к стойке с инструментами. Сэнди не хотел оставлять пса на улице, не только потому, что тот был промок, он уже был мокрым и дрожал, но главное была вероятность, пусть ничтожная, что люди с пиви будут рыскать по городу, вынюхивая их следы, и могут опознать собаку. Пока Макс оставался с Кристиной и Джоем, В задних помещениях, подальше от дверей и окон, Сэнди звонил из маленького застекленного аукционного зала. Он позвонил в Клеммит Гаррисон, но Чарли в офисе не оказалась. Он поговорил с Шерри Ордуэй, секретаршей, описав ей положение так, чтобы она поняла всю серьезность. Но не назвал ни места, где они находятся, ни телефона, по которому их можно найти. о не н думал что Шерри могла быть осведомителем церкви сумерек но и не был абсолютно уверен в ее лояльности найдите чарли мне необходимо поговорить с ним сказал с э н д и но как же он узнает где вы спросила шри я перезвоню через 15 минут если я смогу найти его за 15 минут Я буду перезванивать каждые 15 минут, пока вам это не удастся. И он повесил трубку. Он вернулся в служебное помещение, где в воздухе ощущалась влага и п а х л о краской, смазочными маслами и бензином. На одном из двух гидравлических подъемников была подвешена Тойота, пробегавшая года три, и человек с лисим лицом в сером комбинезоне Менял у нее глушитель. Сэнди сказал Максу и Кристине, что пока не удалось связаться с Чарли Гаррисоном. Другой рабочий, молодой блондин, монтировал новые покрышки на изготовленные по заказу хромированные колеса. А Джой с восторгом смотрел на приспособление, и в голове у него крутилось множество вопросов. Но он старался... Задавать мастеру лишь наиболее волнующие его. Бедный мальчик промок до костей, грязный, растрепанный. Он не жаловался и не хныкал, как делали бы другие дети в таких обстоятельствах. Это потрясающий ребенок. В любой ситуации он старался найти положительную сторону. Вот и сейчас, наблюдая за установкой покрышек, он как бы вознаграждал с е б е за и с п ы т а н и е через которые только что прошел. Семь месяцев назад жена Сэнди Мориан родила мальчика, т р о е Франклина Брекенштейна. Сэнди надеялся, что его сын будет таким же благовоспитанным, как Джой Скавелла. Потом он подумал, «Если б я чего и желал, так это жить подольше и видеть, как растет Трой. Неважно, благовоспитанным он будет или нет». Через пятнадцать минут Сэнди вернулся в зал, и по телефону, который стоял около автомата по продаже конфет, позвонил ш е р и Ордуэй. Она проверила автоответчик Чарли, он пока не звонил. Дождь барабанил по асфальту перед зданием станции, и по улице растекся глубокий мутный поток. Мастер поставил еще одну покрышку, А Сэнди еще больше разнервничался, когда позвонил в офис в третий раз. «Чарли в полицейской лаборатории с Генри Ренкином. Он пытается выяснить, что показала судебно-медицинская экспертиза о телах в доме Скавелла, и не связаны ли они с Грейс Спиви», — ответила Шерри. «Но это длинная история». тут уж ничего не поделаешь, сказала ш е р и Она дала ему номер телефона Чарли, который он записал в свою маленькую записную книжечку. Позвонив в лабораторию, он попросил Чарли, и тот сразу подошел. Сэнди рассказал более подробно, чем Шерри Ордуэй, о нападении в доме Мириам Ренкин, Хотя Чарли уже знал о случившемся от Шерри, он был п о т р я с ё н и встревожен тем, как быстро люди с Пиви определили местонахождение Скавелла. «С ней все в порядке?» — спросил он. «Грязные, мокрые, но невредимые», — успокоил Сэнди. «Итак, среди нас есть провокатор», — сказал Чарли. «Похоже, что так». Если только они не выследили вас прошлой ночью, когда вы выходили из дома. — Я уверен, что нет. Но, может, в нашей машине установлен жучок? — Может быть. — А может и нет, — сказал Чарли. — Как ни прискорбно, но надо признать, что, возможно, к нам внедрился агент. — Откуда ты звонишь? — Вместо ответа Сэнди спросил. — Генри Ренкин с вами? — — Да, рядом. Хочешь поговорить с ним? — Нет. Я просто хочу знать, слышит ли он наш разговор. — Только не тебя. — Если я скажу, где мы... — Никому не говорите, — сказал Сэнди и добавил. — Не потому, что у меня есть причина подозревать, что Генри агент Спиви. У меня их нет. Я очень доверяю Генри. Но дело в том, что по-настоящему я не доверяю никому, кроме вас. Вас, себя и Макса. Потому что, если бы это был Макс, он бы уже покончил с мальчиком. «Если у нас есть негодяй, — ответил Чарли, — то это, скорее всего, секретарь или бухгалтер, или что-то в этом роде. Знаю». но я несу ответственность за женщину и мальчика, и пока я с ними, моя жизнь тоже висит на волоске. — Скажи мне, где ты, — сказал Чарли, — я никому не передам и приеду один, — Сэнди сказал. — Погода сейчас, пожалуй, дай мне 45 минут. — Мы никуда не уйдем, — ответил Сэнди. Он повесил трубку и вернулся к остальным в гараж. Молния почти не видна была во время вчерашней грозы, а последние 12 часов ее не было совсем. б у р и в Калифорнии обычно спокойнее, чем в других районах страны. Во время грозы не всегда бывает молния, а сильные электрические разряды и вовсе редкость. Но сейчас, когда холмы пропитались влагой и существовала угроза с е л е й когда улицы превратились в бурные реки, а на берег набрасывались гонимые ветром огромные волны, над лагуной бич неожиданно засверкали страшные молнии. Удары грома, от которых дрожали стены, сопровождались апокалиптическими разрядами м о л н и и как будто пронзавшими землю. И серый день на короткое время становился ослепительно ярким. Подобно фото вспышки, молния, на мгновение блеснувшая в проеме двери, Озарило высокие грязные окна гаража, и тени внутри стали живыми, заплясали, извиваясь.